Глава ДЕВЯТНАДЦАТАЯ ВИКТОР Вейран Я чувствовал себя до того мерзко, что хотелось умереть. И, кажется, едва не воплотил это желание, судя по непрекращающейся головной боли и перепуганному взгляду Анжелы. Когда Анжи думала, что не вижу, она смотрела на меня так, будто едва вытащила из могилы. Кто знает? Может быть, так и было, а может, зря вытаскивало. В голове все еще царил сумбур. Но если обычно мне хотелось как можно скорее выздороветь, встать на ноги, то сейчас я лежал и изучал завитки на потолке. Не хотелось даже шевелиться, и на любую попытку движения тело отзывалось тошнотой. А еще было больно. Не физически, нет, а там, в самой глубине души. От этой боли нельзя было укрыться. Хотелось драть ногтями грудь, чтобы выцарапать ее, вынуть, вышвырнуть, но она была сильнее меня. Поэтому я смирился. Легче не станет, это надо принять. Никто не виноват, кроме меня. Ни семья, которую оставил так надолго, ни даже Лиана Варне, будь она проклята, где бы ни находилась. Я и только. анджи избегала смотреть мне в глаза. Я тоже чувствовал себя как в огне от ее взгляда. И что с этим делать, не имел ни малейшего понятия. А еще не мог призвать магию. Хотел послушать, что удалось запечатлеть моим заклинанием в темном магистрате, но не вышло. Ни света, ни тьмы, ни намека на какие-либо магические силы. Когда Анжа застала меня за этим бесполезным занятием, едва не придушила. «Ты с ума сошел! кинулась ко мне, перехватывая руки. «Вик, сейчас тебе не стоит использовать магию». «Нельзя использовать то, чего нет», — ответил я. «Пока что нет», — упрямо заявила супруга. «Дай себе время восстановиться». «Я боюсь, что у нас нет времени, Анжи. Это Релиано скажет своему магистру, что я... сейчас я безобиднее котенка, И он придет. «Хотел бы, уже пришел, ответила жена. «Угомонись и отдыхай». Избежала, А я снова остался один. Наверху заплакал сын. Хотелось подняться и пойти к нему. Но пока что даже поход до уборной или ванной Можно было назвать подвигом. Ненавижу чувствовать себя беспомощным. Один завиток, два завитка, три. Какой идиот так разрисовал потолок в гостевой спальне? Я принесла отвар, появилась неумолимая Анжела. Хотела схватить ее в охапку, прижать к себе и зацеловать до беспамятства. Но даже этого я не мог себе позволить. Не имел права. Право обнять собственную жену. Вик! Пауза затянулась. Я протянул руку за отваром и выпил маленькими глотками. Странно. Даже вкуса не чувствую. Понюхал кружку. Ничего. Мир будто стал для меня картинкой из книжки. Или я для него. «Знаешь, когда ты так задумываешься, кажется, что ты хочешь кого-то убить». Анжи говорила спокойно, но меня не обманешь. Она была в таком же ужасе, как и я. А мне что делать? «Виктор, ты вообще меня слушаешь?» «Да, Анжи», — ответил я. «Конечно, слушаю. Просто...» «Что?» «Голова болит». И не соврал ведь. Голова болела постоянно, то сильнее, то чуть слабее, но неизменно. «Перестарались вы, мадемуазель Варне?» «Или наоборот плохо старались?» «На что она рассчитывала?» «Что умру?» «Оставлю ей свою магию?» «Потому что мои ощущения были однозначны. Магии нет, а вместо нее...» «Что?» «Жалкие ошметки?» «Что со мной?» «Поспи», — ласково сказала Анжела, но в ее глазах я видел боль. «Станет легче». Теперь я только то и делал, что спал, но послушно закрыл глаза. Не стоит спорить. Анжела посидела со мной немного и ушла, а я снова попытался призвать обратно свое заклинание. И когда черный шарик оказался на ладони, не поверил глазам, раздавил его и услышал знакомые голоса. «Ты с ума сошла? О чем ты только думала?» Ты сам говорил, что нужно больше силы. Этой тебе хватит хотя бы на месяц. А потом, если Веран поднимет шум, сделай так, чтобы не поднял. Он и так почти труп. И всё равно ты не должна была этого делать, слышишь? Лиана и магистр Тейнер. Получается, магия нужна Тейнеру. Но зачем? И как она собрала мою, если я давно инициированный маг? Если так, теперь след убийцы затеряется а убийца, похоже, двое!» Призвал второй шарик, тот, что оставил в доме Лианы, но из него донесся только треск и отдельные слова. «Не надо, что ты такое говоришь. Никто не узнает, да кому нужен этот демонов маг. А у меня для тебя сюрприз». «Обрывки. Но все просто и понятно. Тейнер и Лиана давно этим промышляют, потому что сила зачем-то нужна темному магистру. И даже если я подниму на уши всю столицу...» Меня просто уберут». Наверху снова заплакал Анри. Готов поспорить, Анжи варит отвар и не слышит. Сполз с кровати и потащился наверх. Ступеньки показались бесконечными, а ноги отказывались слушаться. Но, наконец-то, преграда была преодолена. Я заглянул в детскую. Няньки почему-то не было, зато сын надрывался во всю мощь легких. Подошёл к кроватке и взял его на руки, а затем осторожно сел на диванчик. Руки слегка дрожали. Зато Анри сразу притих и потянулся к моему носу. Вик, ты зачем? Анжи появилась в дверях и рванулась к нам. В ее глазах был ужас, это больно резануло по сердцу. Думаешь, я уже не в состоянии удержать собственного ребенка? спросил он, не сумев скрыть обиду. Анжела остановилась на полпути, затем села рядом. Конечно нет, опустила свою руку поверх моей, подстраховывая, а вторую мне на плечо. Просто ты еще слаб, Вик! и, как всегда, переоцениваешь свои силы». Андрей что-то радостно загулил и вцепился в мои волосы. «Соскучился», — улыбнулась Анджи. «Я тоже», — ответил, едва сдержав вздох. «Ну, теперь вы вместе». «Вы? Не мы». Мне всюду чудились намеки, и я совсем не знал, как быть дальше. Осторожно передал сынам матери. Тот тут же взвыл, но Анджи что-то зашептала ему. Подула на темный пух на голове, и Анри притих. А я вышел из комнаты и пошел прочь. Подняться-то я сюда поднялся, а спуститься как? Вцепился в перила и медленно потащился вниз, надеясь, что моя жизнь не завершится бесславно сломанной шеей. Но с лестницей удалось договориться, и я ввалился в гостевую спальню. Все просто и понятно. Чувствовать себя чужим в своем же доме не так уж непривычно. И Алек и закрыл глаза. Глупая вылазка забрала все силы. Их и так было немного, а теперь и вовсе не осталось, а главное понятия не имел, что делать дальше. Как мне быть? Как вымолить прощения у Анжелы? Как не потерять самое главное, что у меня есть? Столько вопросов, а ответов нет. Есть только боль. Анже не пришла. Это уже о многом говорила. Зато где-то через час послышались голоса в гостиной. Видимо, явился Райдас. Уж его-то голос я ни с кем не спутаю. Решил, глянуть, не освободилось ли место рядом с Анжи. Я угомонился, но не забыл. А дверь отворилась, и я вошел в комнату. «Здравствуй, Вик», — сказал так, будто ничего не было. «Как самочувствие? Анжи говорит, немного лучше?» «Да, постепенно прихожу в себя», — я принял правила игры. «Конечно, хотелось бы быстрее подняться на ноги, но сам видишь, не судьба. Что там на службе? Надеюсь, беспропаж?» У меня без, а у светлых вроде бы снова какие-то неприятности. Но я не вникал. А я выяснил, кто убийца. Это устаивался на меня. «Магистр Тейнер», — ответил я. «И ему помогает любовница. Не знаю, кто из них точно лишил жизни твоих ребят. Думаю, оба постарались. Может, пособница у него и не одна, но Тейнеру зачем-то нужна магия, и он ее получает. Мою в том числе». «Ты идиот, Виктор», — вздохнул Эд. «Не отказываюсь, так и есть». «А что ты вообще влип?» Анжела молчит. «Тогда промолчу и я. нечем о чем беспокоиться, Эд. Разве что о том, что рано или поздно либо магистрат меня сожрёт, либо я вышибу магистрам зубы. Мне нравится твой боевой настрой», — усмехнулся Рейдес. «Тебе привет от профессора Кушвила. Прости, что лезу не в своё дело, но что за приворот он обнаружил в твоей ауре?» «Ты правильно сказал, друг. Это мое личное дело. Так что я не очень хочу об этом разговаривать». «Лучше расскажи, какие новости в гимназии». Эд выглядел недовольным, но, как я и просил, начал рассказывать о студентах и профессорах, а я слушал. Правда, слушать совсем не хотелось. Головная боль вернулась с новой силой и спасло меня только появление Анжелы. «Мальчики, потом наговоритесь», — заявила она. «А сейчас Виктору надо пить отвары и отдыхать. Эд, выпьешь со мной чаю?» «Извини, в другой раз», — ответил он, спасаясь от неминуемой расплаты. «Меня ждёт Тэмми, я обещал приехать на обед». «Тогда идем, я тебя провожу». И Анджа вышла из комнаты следом за Эдом, а я замер, разглядывая узор на потолке. Тьфу ты, так можно и сойти с ума. Или на десятый раз завитушек станет на одну больше? Зато это было хорошее средство, чтобы не думать о том, что натворил, о своей измене. Какими мотивами не прикрывайся, результат остается один». Я предал Анжелу. Предал свою семью. И если бы мне было не так плохо, никогда бы не решился показаться жене на глаза. Но что сделано, то сделано. Правда, как теперь жить, я не знал.